Глава 18. Лакшти и Ситхарт в очередной раз показали свой класс. Древние мощные роды с шикарной информационной базой. Мне было известно едва ли два десятка объектов, и то часть оставалась под вопросом, а они с уверенностью обозначили на карте больше трех десятков. В итоге на карте у нас образовался треугольник с явно выраженными скоплениями объектов в его углах. Столица. Лакнау порт Сурат. около столицы было больше всего известных объектов: императорский дворец, хранилище Лакшти, Сидхарт, Махападма, Дхарматара, Бхарат, Даянеш и Каспадия. ныне Майо. про находку в академии я умолчал пока, но лично для меня этот объект стал девятым. около Лакнау было семь объектов: четыре крупных в свободных землях и три хранилища: Майо, Махини. Лакшти. На южном побережье, где обитает клан Шанкары, мы знали только три хранилища – Магади-Сургай-Джуш. Хранилище Джуш было расположено около порта Джамнагар, это километров 200 по прямой от порта Сурат. Однако с учетом расстояния в остальных узлах хранилища Джуш, скорее всего, тоже к узлу на побережье относится. Остальные хранилища были разбросаны отдельными точками по стране, и какой-то явной системы в их расположении мы не увидели. Уверен, не только я и Шанкара придержали информацию и координаты, но даже так от общей карты была польза. Я, например, про трети одиночных объектов не знал. Обсуждать получившуюся карту мы не стали. Тут любая пространная фраза может натолкнуть кого-то на какую-нибудь мысль. А все мы по факту пока конкуренты друг другу в поиске объектов. Это не просто деньги с добычи, которые можно продать. Сами хранилища на порядок ценнее всего, что может быть скрыто внутри. Это мне пока особо нечего туда складывать. А те же Ситхард или Лакшти наверняка накопили много добра за тысячелетия своего существования и от лишнего хранилища не откажутся. Аргус вручил каждому из нас копию карты, и на этом мы разошлись. По дороге домой я рассматривал карту. По идее, логичнее было искать следующие объекты в более изученных вершинах треугольника. Тут элементарно проще предположить общую схему и пойти по ней. Больше объектов — меньше вариантов плетений из объектов. И значит, больше шансов что-то найти. Однако мой взгляд все время съезжал на побережье. У меня уже есть объекты в двух ключевых узлах, и мне до зуда в ладони хотелось заполучить еще один в третьем узле. На побережье, собственно. Чуйка или жадность, не знаю, честно говоря. Но родные земли Шинкары я, пожалуй, все-таки навещу, как только выкрою хоть какое-то окно для новых поисков. На следующий день после последнего экзамена в академии я перехватил Шинкару около аудитории. И у меня, и у нее было одинаковое количество пар сегодня. Тут мне повезло. Экзаменов в том виде, в котором я привык их видеть в прошлой жизни, тут не было. Полугодовые экзамены, как и тесты, проводились прямо на парах. И результаты тоже будут вывешены в виде общих списков пару дней спустя. «Госпожа Магоди, разрешите пригласить вас на прогулку?» улыбнулся я и кинул девушку многозначительным взглядом с ног до головы. Шанкара насмешливо улыбнулась в ответ и заинтересованно приподняла бровь. — В прошлой жизни Саша слишком хорошо меня знала, чтобы не понять, что такие представления на публику я не буду разыгрывать без веской причины. Из-за моей спины донеслись сдавленные смешки. Студенты явно оценили мое представление. — Конечно, господин Раджат! — благосклонно кивнула Шанкара. Я демонстративно подставил локоть, и девушка послушно за него уцепилась. Вальяжным прогулочным шагом мы с ней вышли из главного корпуса академии и свернули на аллею, ведущую вглубь территории. Студенты провожали нас взглядами. Разными. Насмешливыми. Любопытными. Понимающими. Но равнодушным не остался никто. Как только мы оказались одни на аллее, Шанкара отпустила мою руку и расхохоталась в голос. «Нет, ты видел эти лица!» — заливалась она. «Столько недоумения и зависти! Спорим, тебя скоро начнут пытать, как взять в жены козырь чужого рода!» «Не удивлюсь!» — весело фыркнул я. «Усугубим легенду?» «Давай!» — заинтересованно глянула на меня Шанкара. Я несколькими жестами сложил плетение, и нас накрыл серый изолирующий купол. «Не боишься за свою репутацию?» — скорее для параформы поинтересовался я. «Боялась бы, не подыграла бы мне еще там, около аудитории. Да и я Сашу тоже знал неплохо, не тот, а на человек, который стеснялся бы оставить о себе двоякое мнение у людей. Скорее уж наоборот, ее хлебом не корми, дай шокировать публику». Мне с этими людьми детей не крестить. Равнодушно пожала плечами Шанкара. И у моего рода нет интересов в столице. А как чудило козырь рода в академии до свадьбы? У нас на юге мало кого интересует. Еще и не так подростки отрываются, пока не перебесится. Логично. Рассказывай, потребовал Шанкара. К чему этот маскарад? Мне нужно прикрытие, ответил я во всех смыслах и чтобы вопросов к моей прогулке вглубь территории Академии не было, и полноценная страховка нужна. Я нашел еще один объект. «Здесь?» — не сдержало изумление Шинкара. «Вчера, в лабиринте», — кивнул я. «Снимай свой купол и пошли», — бросила Шинкара. «Могу даже в обнимку с тобой пройтись, чтобы детки точно постеснялись за нами следить». «Не стоит», — улыбнулся я. «Да и не такие уж они дети, скорее любопытство разожжем». «Как скажешь», — отмахнул Шинкара. «Пошли уже, мне же интересно!» Я улыбнулся, вновь подставил девушке локоть и развеял купол. При этом пару быстро скрывшихся за деревьями любопытных мордашек студенток я успел заметить. Ладно, убедятся, что мы чинно прогуливаемся под ручку и отстанут. Наверное. «Как тебе столица?» — поинтересовался я. «Ну, не молча же идти. Таким неспешным шагом мы до лабиринта минут двадцать ползти будем. Пффф, презрительно фыркнула Шанкара и предложила. Давай я тебе лучше про аномалии расскажу. С удовольствием послушаю, улыбнулся я. Я проверила свои аномалии. Точнее, просто обратила внимание и вновь засекла время восстановления. Разницы нет. В обычных местах, да хоть и в академии, у меня полностью опустошенный резерв заполняется часов за семь-восемь. В аномалии где-то 11-12, и так было с самого начала, как я четвертый ранг взяла. Ничего не изменилось с отключением твоего объекта. Очень интересно. И очень странно. Версия Бихата была предельно логична. Если в системе не хватает силы, то при отключении еще одного объекта сборщика нагрузка на остальные увеличится. И, соответственно, аномалии станут тянуть силу сильнее. Аномалия вокруг моего объекта в свободных землях исчезла бесследно, я специально уточнил это у Дхарма Тара. Однако на аномалии Шанкары это почему-то не повлияло. Получается, проблема все-таки не в снабжении энергии всей системы. Может, сила нужна объектам только для производства, как я и предполагал с самого начала? Тогда откуда эта чернота и нехватка силы на открытие заброшенных хранилищ? Причем появилось все это именно после отключения моего объекта. Непонятно и нелогично. Ладно, отложим пока. Слишком мало информации для однозначных выводов. Благодарю, отозвался я. Есть идеи? Поинтересовалась Шанкара. Да тут что угодно может быть, пожал плечами я. Вплоть до того, что схема подпитки общей системы сложная и многоуровневая. Твои объекты могут работать на снабжение энергии только своего угла треугольника, например. А мой отправлять силу в общую сеть. Много можно версий придумать, но смысла в этом пока нет. Аргус прав, сначала нужно найти все объекты и получить общую карту. Шанкара задумчиво покачала головой, а потом встряхнулась, явно переключаясь на более актуальные вещи. «Поможешь мне привязать мои объекты?» — спросила она. «Конечно», — кивнул я. «А ты мне мой». «Договорились», — улыбнулась Шанкара. «Сразу после экзаменов поедем?» «Дай мне еще пару дней», — попросил я. «Надо с твоим дядей поговорить, пока он в столице». «На вашей базе я его не встречу же?» «Нет, он дамы поедет», — подтвердила Шанкара. «Для привязки хватит и меня». «Тогда предлагаю тебе меня не ждать», — сказал я. «Да и не один я поеду из столицы. Сначала привяжем твои объекты, потом я заберу тебя на свой. Хорошо». читтанья Мехта проводила взглядом парочку Раджат и Магади, которые только что скрылись в подземелье Академии и зло выдохнуло. Девушка и сама не могла бы объяснить, почему Шанкара вызывает у нее такую ревность. Сама-то она кто главе клана Раджат, чтобы иметь право на такие чувства? Читание никогда не станет ему женой, это было всем понятно с самого начала. Гениев не отдают в чужие роды. С Риджаи и Шиару, вторым гением клана Мехта из мелкого рода, еще могли быть варианты. Хотя и там планировалось забрать тогда еще свободный род Раджат в клан Мехта посредством этого брака. А с ней самой, гением главного рода великого клана, точно нет. Друзьями они с Раджат тоже не стали. И судя по реакции главы клана Раджат, на ее последнее предложение уже не станут. Задним числом Читания поняла, что восприятие предложения перед брифингом можно было по-разному, в том числе и как некрасивый развод на услугу. Ничего такого она не имела в виду, правда, просто хотела помочь, но это уже не важно. Раджат четко дал понять, что в услугах не нуждается. Так что чтение не имело никаких даже умозрительных прав на главу клана Раджат. Однако смотреть с ревностью на красотку из южного клана ей это не мешало. Её злость подогревала еще и та легкость, с которой эти двое общались. Видно было, что они не чужие друг другу. Раджат смотрел на Шанкару с теплотой, которую даже к близким друзьям не все позволяют себе показывать. А Шанкара доверяла ему с закрытыми глазами, иначе не позволила бы так поставить под сомнение свою репутацию с этим куполом. Не будь его, кстати, читание не стало бы следовать за этой парочкой даже из-за ревности. И уж тем более не стало бы красться среди деревьев и применять секретную технику клана, позволяющую скрыть свой магический резерв от окружающих. Эти двое сами виноваты, что разожгли ее любопытство. Вот зачем им нужен был купол? Что такого Раджат сказал под ним, что Шанкара аж засветилась от азарта и любопытства? А главное, почему подземелье? Вряд ли они пошли туда, чтобы уединиться. Не те люди, не та ситуация. Значит, они нашли там что-то интересное. Неужели... Читание аж задохнулось на мгновение от своего предположения. И тут же развернулось и побежало обратно все сильнее, раскручивая прану внутри тела. Если это то, что она думает, они не должны успеть выполнить задуманные и у нее есть только один способ их остановить. Забавно. Мы с Шанкарой стояли в том же коридоре, где я накануне видел колесо сансары под потолком. Однако стена была пустой. Ошибиться я не мог, у меня нет проблем с ориентированием на местности. К тому же с отсутствием четкого местоположения входа в непривязанное хранилище я уже сталкивался. У себя, в Лакхнау. Ну и как нам его тут искать? Площадь подземелья огромная, мы вчера большой толпой за два часа и третьей его территории не излазили. — У меня есть идея, — улыбнулась Шинкара. Цветофункциональный шар, — произнес я. — Да, — кивнула она. Я сформировал цветофункциональный шар и убрал руку. Шар остался висеть в воздухе, слегка переливаясь и медленно раскручиваясь вокруг своей оси. Честно говоря, я думал, шар куда-нибудь потянет, и мы последуем за ним. Но нет, все оказалось проще. Буквально через пару минут из-за угла коридора показалась деревянная дверь. Я сначала глазам своим не поверил, даже на Шинкару бросил взгляд. Девушка тоже стояла с раскрытым ртом. А дверь, как ни в чем не бывало, медленно ползла по каменной стене. И да, на двери было то самое колесо сансары. Когда дверь замерла на стене напротив цвета функционального шара, я даже потрогал ее. На ощупь обычная лакированная деревяшка. Правда, дверных петель не было, равно как и ручки. Плюс толщина дерева была едва ли с ноготь мизинца. Не мираж, пожалуй, но обманка точно. Прохода, как у меня в Лакхнау, например, за этой дверью точно нет. Я потянул руку к своему цветофункциональному шару и вздрогнул. Меня больно хлестнула отдача от магической сигналки. Да, я перестраховщик, и таких сигналок я повесил по несколько штук на обоих концах коридора. Сигналки у меня слабенькие. В том смысле, что магов пятого и выше рангов они почуют точно, на четвертой тоже, по идее, должны сработать. А вот слабых магов и обычных людей они не заметят. У нас гости. И как минимум один из них, судя по жесткой отдаче сигналки, очень сильный Маг.